Глава вторая Два дня спустя мы с Недом уселись в Дилижанс, следующий из Эшентауна в Керск, самый крупный город южного побережья. Нам предстояло провести в пути около недели. Был один из тех ясных искристых дней, которые приносят с собой радость и оживление. Ночью дорогу прихватило морозцем, на ветвях деревьев поблескивал свежий иней. Наш повозка, запряженная четверкой лошадей, весело бежала вперед, позвякивая упряжью. Правда, кучер скептически хмыкнул, что это ненадолго. «Мы еще хлебнем распутиться, не успев доехать до Шифрида», – сказал он, отъезжая от станции. С нами ехали четверо попутчиков, которых не отпугнули тяготы зимнего пути. Рядом со мной и Недом, сидевшим возле окна, разместился немолодой священник с узким, востроносым лицом, не выпускавший из рук пухлую Библию. Напротив расположились чопорная вдова, закутанная в темную вуаль, румяный джентльмен с бакенбардами, одетый в коричневый сюрток и слишком яркий клетчатый жилет, и молодая девушка. Звали ее мисс Бейли. Лицо она скромно прятала под дешевой соломенной шляпой. Тощий плащик тоже был потрепанным и не слишком чистым. Зато она была обута в новенькие желтые полуботинки, которые стеснительно задвинула под скамью. В тесной карете никуда не денешься от разговоров. Мы быстро перезнакомились. Чепрудную вдову, похожую на ворону, звали Харри Треллани, и она возвращалась от родственников. Мистер Сликер, священник, ездил в Вашингтон по делам своего прихода. Пухлый господин с бакенбардами по имени мистер Пай подвязался в торговле. «Я бы ни в жизнь не поехала в такую стынь, как бы не моя мамаша», – жаловалась девушка, оказавшаяся дочкой кожевника. «Мою дурищу сестрицу угораздило выйти за сапожника из Шифрида. Нынче она на сносях, вот мать и послала меня помочь». И она с тоской посмотрела в окно, где проплывали за заснеженные пригороды, кое-где размеченные серыми штрихами небольших рощиц. Над темными крышами курился дымок. «Но вы это, мисс, доберетесь до места еще затемно!» – позавидовал клетчатый жилет. «А вот мне предстоит тащиться до самого Кэрска». «О, вы едете в Думанон?» – восхитился славоохотливый священник. Правда ли, что медь и олово лежат там почти под ногами, и если поладить с нокерами, те вынесут вам из недр богатейшие руды на десятки фунтов. И его маленькие острые глазки заблестели от жадности, словно мелкие монеты. Примечание. Нокерами в курноле называют горных гномов. Если бы, хохотнул мистер Пай, Мой приятель служит в банке в Босвине. Так вот, он говорит, что почти все местные шахты убыточные. Горная порода в Думано недавно истощилась, и теперь, прежде чем извлечь деньги из недр земли, приходится их сначала вложить. Так что местные землевладельцы вынуждены занимать деньги у банкиров». «Чушь!» – уронила строгая миссис Треллани. Так что непонятно было, к кому это относилось. Потом она поджала губы под вуалью и надолго умолкла так за разговорами незаметно пролетело время. Зимой вообще рано темнеет. Мы едва проехали половину дневного пути, когда небо начало густеть, принимая лиловый оттенок. С востока наползала сырая пелена облаков. Пейзаж за окном оставался таким же унылым, только вдалеке зажглись редкие огоньки человеческого жилья. В соответствии с прогнозами нашего кучера, дорога действительно стала хуже, и повозку нещадно трясло на каждом ухабе. При каждом толчке – Кожаный верх, обитый медными гвоздями, раскачивался над нашими головами. Когда она стряхнула особенно сильно, проснулся даже клетчатый жилет, прикорнувший в уголке кареты. «Эй, полегче, уважаемый!» – возмутился он, заколотив в переднюю стенку. Кучер, похоже, не внял его просьбе. Повозка, раскачиваясь, покатила еще быстрее. «Нам повезет, если мы доберемся до места с целыми костями!» Держась за раму окна, процедила миссис Треллани. Снаружи послушался залихватский свист, сопровождаемый дробным стуком. «Что там происходит?» – удивился мистер Сликер. «Нас кто-то догоняет!» – воскликнул Уолтер, высунувшись в окно. «Разбойники!» – пискнула мисс Белли. «И охранника нет, как назло!» – с досадой подумала я. Многие дилижансовые компании экономили, нанимая охранников только после Шифрида, так как на дорогах возле столицы дежурили вооруженные патрули, и ездить по ним было относительно безопасно. Однако сегодня нам не повезло. «Почему этот болван-кучер не взял охранника?» Словно эхо моих мыслей воскликнул мистер Сликер, прижимая к груди драгоценную Библию. «Вероятно, надеялся на волю проведения», – пошутил мистер Пай. Никто не засмеялся. «Только полный идиот способен придумать такое!» – огрызнулся священник. Очевидно, несмотря на свое занятие, он был не слишком тверд в вере. Топот, нагоняющий нас, приближался. Кучер выжимал из лошадей все, на что они были способны, но погоня неминуемо нас настигала. Миссис Трелани с сжатыми в нитку губами заносчиво выпрямилась. «Клянусь, от меня эти бродяги не получат ни пенса!» Затянутыми в перчатки пальцами она проворно достала из сумочки глухо звякнувший кошелек и сунула его за подушки сиденья. Глаза ее торжествующе сверкнули из-под вуали. Уолтер, очень сосредоточенный, извлек откуда-то одноствольный пистолет с кремниевым замком. Я невольно отшатнулась, а впечатлительная мисс Бейли даже вскрикнула. Нед принялся торопливо возводить пистолет, что из-за отсутствия сноровки заняло некоторое время». И щейкам Тревора не часто случалось применять огнестрельное оружие. Мне, например, ни разу не довелось держать его в руках, и я понятия не имела, что Нед, оказывается, вооружен. А остальные попутчики испуганно сбились в противоположном углу кареты. Зарядив пистолет, Нед высунулся в окно, старательно прицеливаясь. Мы все затаили дыхание. «Стреляйте! Стреляйте же!» – не выдержал мистер Пай. «Все случилось одновременно». Грохнул выстрел и сразу же повозку тряхнула. От толчка Нет едва не упал на миссис Треллоне. Мисс Белли, свалившись вперед, чуть не исцарапала мне лицо своей корзинкой. Мистер Сликер, шаря под скамьями, причитал «Моя книга». Прошло некоторое время, прежде чем удалось восстановить порядок. Прежде всего мы убедились, что топот позади экипажа затих. «Мы спасены?» да? неуверенно произнесла мисс Белли. «О, мистер Уолтер, вы просто герой! Наверняка грабители испугались вашего выстрела». «И лошади тоже», – пробормотал священник. Впрочем, Недон улыбнулся вполне дружелюбно. Далеко впереди маячило более крупное скопление огоньков. В сгустившемся мраке с трудом можно было различить шпиль колокольни. Очевидно, мы приближались к Шифриду. Все поздравляли друг друга с чудесным спасением. Все, кроме миссис Треллани. Среди лучившихся счастьем улыбок ее лицо резко выделяло своей мрачностью. Она сидела, не шевелясь, с ровной, как жерт, спиной. «Что с вами, миссис Треллани? Надеюсь, я не ушиб вас?» – учтиво осведомился Нет. «Хм!» – прозвучало в ответ. «Я первой догадался, в чем дело. Где ваш кошелек? Тот, который вы спрятали за подушками сиденья?» В лице миссис Трелани боролись досада и нежелание ввязываться в публичные разборки. «Вы знаете, его действительно нет». Хм, я нахожу это очень неприятным». Поиски под обеими скамьями ничего не дали. Радостные улыбки в экипаже погасли, сменившись настороженными подозрительными взглядами. В воздухе повисла угроза. «Чё ты пялишься?» – набычился клетчатый жилет, которому не понравился пристальный взгляд Уолтера. «Может, это ты спёр?» «Ты же едва не упал на бедную даму, когда нас в последний раз тряхнуло, так что вполне мог пошарить за подушками». Нед промолчал, но за него вступился мистер Сликер. «Зато вы сидите с миссис Треллани на одной стороне, так что вам куда проще было добраться до кошелька. Послушайте, так мы ни к чему не придем. Может быть, тот, кто взял кошелек, сознается в дурной шутке, не обыскивает же нам друг друга». Мы снова обменялись взглядами. Сознаваться никто не спешил. Экипаж постепенно приближался к городу, а обстановка в нем становилась все более накаленной. Я поняла, что пора брать дело в свои руки. «Обыскать никого не придется», — сказала я, сурово глядя на мисс Бейли, которая снова вся спряталась под полями шляпы. «Давай-ка сюда твою корзинку, дорогуша. Ты, конечно, неплохая актриса, но твоя речь слишком грязная даже для Кокни. Чтоб ты знала, в кричи так не говорят». И ботиночки тебе явно жмут. Я же видела, как ты поджимал ноги всю дорогу. Судья в Шифреде наверняка спросит, с кого ты их сняла. Когда я была маленькой и жила в Крече, мистер Бобарт, мой пекун, собиравшийся использовать меня в своих грязных делишках, весьма жесткими мерами приучил меня разговаривать на чистом языке. Но когда все вокруг коверкают слова и проглатывают звуки, поневоле привыкаешь к такой манере. Мисс Белли слишком переигрывала, изображая жительницу шантаунских трущоб. Больше было похоже, что она родом из какой-нибудь местной деревушки. И, скорее всего, разбойники, якобы преследовавшие экипаж, были ее сообщниками. Не думаю, что они всерьез собирались напасть на карету. Просто хотели посеять панику, чтобы в общей суматохе девчонка могла стянуть что-нибудь и тут же сойти на ближайшей станции. Всхлипнув, девушка беспрекословно протянула мне корзинку, накрытую не очень чистым платком. Я поворошила вещи... Узелок с хлебом, неоконченное вязание, две луковицы и никаких признаков кошелька. Неужели я ошиблась? Мои щеки залились тяжелым жаром да? «Думаю, преступница действовала не одна!» – прозвучал над духом безмятежно спокойный голос Неда. Девушка вытащила кошелек из-за подушки и незаметно уронила его на пол. А потом, с этими словами, мой напарник резко выхватил Библию из рук мистера Сликера. Мы все ахнули от такой непочтительности. Но каково же было мое изумление, когда книга оказалась фальшивкой. В середине было вырезано углубление, как раз достаточное для того, чтобы спрятать небольшой предмет. Оттуда торчал краешек темного бархата. Мысль, что священную книгу можно использовать таким образом, заставила всех аниметь. «Это не Библия», – также спокойно добавил Нет, просмотрев уцелевшие строки. Хотя преступление от этого не становится менее дерзким. Думаю, теперь всем очевидно, что у нас имеется двое сообщников». «Ну и дела!» – ошарашенно вытаращился мистер Пай. Миссис Трелани молча сверкнула глазами с подвали, и в ее взгляде на миг почудился опасный серебряный блеск. В Шифреде нам пришлось завернуть в магистрат, чтобы сдать в руки правосудия двух воришек. Служащие оказались не слишком расторопны, так что, когда мы с Недом, наконец, добрались до постоялого двора, над городом уже стояла глубокая ночь. С самого утра у нас во рту не было и кружки, Однако сердобольная хозяйка, жалившись, налила нам по тарелке еще теплого сливочного супа. В полутемном зале мы с Уолтером были одни. Все светильники уже потушили, Под сероватым пеплом в камине приглушенно краснели угли. Нет, определенно гордился моим участием в сегодняшнем деле. «Когда вернусь, расскажу старику. Ты отлично показала себя, разоблачив эту тихоню мисс Белли. Я с трудом оторвалась от супа, оказавшегося восхитительно вкусным. Наоборот, я чуть не опростоволосилась, когда обыскала ее корзинку. Вот ты действительно молодчага. Насчет сликера у меня даже тени подозрений не было». Мне не понравилось, как они переглядывались с мисс Белли. И потом, ни один священник не стал бы так дерзко говорить о провидении. У них это не принято. Знаешь, мои родители хотели, чтобы я выучился на священника. Я ведь четвертый сын в семье. Я этого не знала, хотя проработала с Недом около двух лет. Я подумала, что сегодня мы оба приблизились к истине. Однако раскрыть преступление смогли только общими силами. Молнии прострелила внезапная мысль. «Да чего же хитрец, мистер Тревор, как он ловко подобрал команду так, чтобы наши способности дополняли друг друга? Я, к примеру, лучше всех знала закоулки Кречи и их обитателей. Фокс великолепно ориентировался в доках и имел там массу полезных знакомств. Уолтер мог наизусть процитировать любую статью из свода законов. Так и вышло, что из жалкой кучки неудачников Тревор соорудил отличное оружие с ладно пригнанными деталями – команду исчеек каждый из которых знал свое место. «Мне так будет этого не хватать», – искренне сказал я, чуть не плача. «Я имею в виду всего этого – общей работы, разглагольствований Хамонда, даже фоксовых ядовитых шуточек, черт бы его, побрал!» Нет, похоже, отлично меня понял. «Мне тоже коза. Без тебя наша команда будет уже не та. Но я уверен, ты найдешь, чем заняться в уайтборе. Просто представь себе, что замок – это загадка, которую тебе предстоит разгадать». Он наклонился ближе, сцепив сложенные на столе ладони. В его светлых глазах заблестел азарт сыщика. «Почему замок был заброшен после смерти подполковника Уэсли? Почему твой дядя – страница общества? Почему Уайтбор являлся тебе во снах? Подумай об этом!» И, откинувшись на спинку стула, он добавил. «Сыщик так устроен, что куда бы ни отправился, везде найдет себе дело». Тогда мы понятия не имели, насколько он оказался прав. Чтобы добраться от Керска до Триверса, самого оживленного города в графстве, нам пришлось пересечь в почтовую карету. Путь теперь шел вдоль побережья, так как полуостров Думанон – Узким клином вдавался в холодное Гельское море. Я смотрела, как на пустынный берег, изрезанный бухточками и заливами, снова и снова набегали пенные волны, разбиваясь об угрюмые скалы. По обеим сторонам дороги тянулись унылые пустоши, порыжевшие, прихваченные морозом. Кое-где в холмах торчали дымоходы шахт. Над некоторым из них бился дымок, но большинство казались заброшенными, а в дымоходе одной шахты, находившейся рядом с дорогой, свели гнездо голуби. Все это подтверждало правоту мистера Пая. Бесприютный, однообразный пейзаж не мог отвлечь меня от мыслей о замке Белого Вепря. Впервые я увидел его во сне сразу после того, как пропал амулет лорда Фонтероя, как будто прикосновение к волшебной вещи разбудило дремавшую во мне магию, унаследованную от матери». Сколько я не пыталась потом воспроизвести в памяти увиденный когда-то образ, Уайтбор ускользал от меня. Перед глазами возникал не один замок, а словно бы несколько, вложенных, перетекающих друг в друга. Строгий фасад с высокими сводчатыми окнами напоминал о классическом стиле. Мощные башни, испятнанные черным плющом, грозно вздымались к небу, поддерживаемые изящными конторфорсами. Черепица крыш мягко серебрилась в свете луны, Окруженная сияющим ореолом, луна обливала стены кисловатым тревожным светом, погружая подножие замка в глубокую тень. Чем ближе я подходила к замку, тем сильнее менялся его фасад. Колонны у парадного крыльца превратились в пилястры, а затем и вовсе исчезли. Мрачную истертую кладку заменил темно-красный кирпич. Круглое витражное окно на высоте третьего этажа вдруг выпятилось, образовав решетку ажурного балкона. Теперь фасад выглядел куда веселее. Из крыш вылезли высокие каминные трубы, словно свечи на торте. Замок будто сворачивался внутрь себя, изгибался, нахально презрев все физические законы. Когда я поднялась на крыльцо, тяжелые двери со стоном распахнулись. Изнутри полы были высланы мягким мхом, золотившимся в свете ламп. Среди мха пестрели россыпи мелких белых цветов, похожих на брызги лунного света. Внутреннее убранство холла с его хрупкими висячими галереями и разновеликими колоннами, тянувшимися вдоль стен, до боли напоминало залу театра «Дримхилл», где мне однажды довелось побывать. «Дримхилл здесь ни при чем», – вдруг отчетливо поняла я. «Это внутренность холмосидов. Волей случая замок Уайтбор представлял собой ворота волшебное царство Фейри, находясь на самой границе между нашей и той стороной. Тут бы мне и отступить, тут бы и вернуться назад. Но позади вдруг послышался грохот осыпающихся камней, и стало ясно, что воспользоваться прежним выходом уже не удастся. Не зря Амброзиус предупреждал, что в мире Фейри нет двух одинаковых дверей, и любая дверь, сквозь которую ты пройдешь, захлопывается навсегда». Я в смятении оглянулась. В этот момент кто-то потряс меня за плечо. Эй, не проснись! послышался голос Неда. Мы проезжаем реку Тейми. Ты не можешь бездарно проспать в такой момент. Эта река отделяет земли Думанона от остальной Гревилии. Тревожный сон рассыпался в клочья. Остатки сна слетели с меня, когда колеса кареты загрохотали по булыжникам, и нас нещадно затрясло, как на стиральной доске. Шесть высоких каменных опор Пронзали скользкое темное тело реки, словно огромные ребра доисторического животного. Далеко внизу неохотно двигались почти застывшие водяные струи. Мы миновали мост, и я поежилась от осознания, что Тейми будто ледяным лезвием безжалостно отсекла мое прошлое. С каждым оборотом колеса Эшентаун отодвигался все дальше, и впечатления о прежней жизни постепенно размывались в памяти. Будущее представлялось слабо. Я прерывисто вдохнул холодный воздух, влажный после дождя. Вероятно, волшебный сон был тому причиной, но казалось, что в иссеченных ветром пустошах Думанона притаился и дышит целый зачарованный мир. Почтовая карета движется быстрее дилижанса и гораздо лучше охраняется, так что остаток пути прошел без происшествий. В треверсе мы наняли экипаж, чтобы добраться до поместья Уайтбор. Нет убеждал меня отдохнуть в гостинице хотя бы несколько часов, но меня подгоняло нетерпение, так хотелось поскорее увидеть замок. Не поверите, но я чувствовала зов этого каменного исполина все время, пока наш повозг тащилась по холмам, покачиваясь под порывами ветра. Какое-то смутное чувство гнало меня вперед. И когда над холмами показались грозные башни, подпирающие небо, я забыла обо всем на свете: о предстоящей встрече с дядей, об экономке миссис Дэвис, встретившей нас у дверей, и даже о моем заботливом друге таинственные лабиринты замка полностью захватили мое воображение. Разумеется, встреча с мистером Уэсли все-таки состоялась. Когда я немного пришла в себя, Мой новообретенный родственник принял нас в гостиной, освещенный пятью огромными паникадилами, свисавшими с потолка. Несмотря на относительно ранний час, свечи уже горели. Может, лорду нравилось исходящее от них тепло? Или он просто не выносил зимних сумерек? Вид у него был усталый, слегка раздраженный, и он менее всего походил на румяного добродушного сквайра, которого я успел нарисовать в своем воображении». На вид Робин Уэсли казался не намного старше фонтероя, хотя, конечно, был далеко не так красив. Его узкое нервное лицо имело отдаленное сходство с отцовским портретом, но было словно перекручено, искажено от каких-то потаенных чувств. Губы плотно сжаты, темные волосы зачесаны на одну сторону, левая бровь вечно вздернута в ироническом удивлении. Он стоял перед нами, скрестив руки на груди, и я заметила, что одно его плечо было выше другого. Большие глаза скрывались под тяжелыми, полуприкрытыми веками. На лице застыло угрюмое желчное выражение. Неудивительно, что ему приходится жить отшельником. «Значит, вы – та самая племянница из Шентауна!» – лениво процедил добрый дядюшка, пройдясь по мне неприязненным взглядом. «Да, милорд, меня зовут Энни Фишер», – просто сказала я, неловко поклонившись – «А это мистер Уолтер, мой хороший знакомый». Такие слова, как «магистрат», «ищейка» и «расследование» были совершенно неуместны в этой рыцарской гостиной, под высокими сводами которой чувствовалось дыхание древних веков. Мистер Уэсли рассмеялся. Дробный колючий звук рассыпался по углам. «Энни Фишер», — выплюнул он, — «чем скорее вы забудете эту плебейскую кличку, тем лучше, леди Анна Уэсли». «Это он еще про козу не знает», — мелькнула мысль. Каждый звук нового имени падал веско, словно камень. Дядя не просто произнес его. Он облег меня в это имя, словно в парадную мантию. Я всей кожей ощутил ее тяжесть, возложенную на плечи. Стало как-то не по себе. Лорд Уэсли тем временем обернулся к Неду. «Разумеется, вы останетесь пообедать». Это прозвучало так, что даже человек не светский, чьи уши не были приучены различить тонкие оттенки смыслов, понял бы, что ему здесь не рады. Поистине, мистер Уэсли был виртуозом интонации. нет засомневался, перехватив мой умоляющий взгляд. «Я и раньше подозревала, что жизнь вдвоем с дядей вряд ли будет приятной, но теперь подобная перспектива приводила в ужас. Можно я не останусь с ним наедине хотя бы сегодня?» «Я... да, конечно, милорд, но вообще-то мне нужно как можно скорее вернуться в Шантаун. Служба не ждет», — Принесся оправдываться напарник, явно пытаясь извиниться перед нами обоими. «Что ж, понимаю. Миссис Дэвис покажет вам комнаты. Моя экономка». Схватив со стола колокольчик, мистер Уэсли раздраженно затряс им. Видно, ему не терпелось вновь остаться одному. Дверь в столовую тут же приоткрылась. На пороге стояла серенькая невзрачная женщина. Та самая, что встретила нас по приезде в замок. Мы с Недом были несказанно рады ее видеть и устремились прочь из гостиной с непочтительной поспешностью». Но и типа этот Робин Уэсли, даже не знаю, как выдержу здесь до приезда Фонтероя. Уже на пороге я неожиданно для себя оглянулась. Мистер Уэсли, выпрямившись, стоял возле стола и смотрел мне прямо в лицо. Взгляд его пронизывал насквозь, а глаза оказались ярко-зеленые, дерзкие и безжалостные. Слишком яркие для человека».